Страница 255, письмо 204 Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову, 1892 декабря 24 четвертого Москва. Дорогой Иван Иванович, я получил письмо от Хирьякова и циркуляр и отвечал ему, что рад бы был, если бы мог дать что-нибудь, но теперь буквально не могу ни минуты отрывать от поглощающего меня занятия. Примечание первое. «А, не прочтя, не поправив старое, не могу отдать ничего. Если кончу к сроку, то постараюсь». Примечание второе. «Какая хорошая вещь, Чехова палата номер шесть». Примечание третье. «Вы верно читали. Черткову напишу, если успею. Целую вас и его любящий вас, Лев Толстой». Примечание первое. Хиряков в письме от 6 декабря просил Толстого принять участие в готовящемся сборнике «Путь дорога» в пользу переселенцев. Толстой ответил отказом. Смотри том 66 номер 391. Позднее Толстым была передана Хирякову «Повесть». «Ходите в свете, пока есть свет» для сборника «Путь-дорога» Научно-литературный сборник в пользу общества для воспомоществования нуждающимся переселенцам Санкт-Петербург, 1893 год И примечание третье Палата номер шесть. Русская мысль номер 11 за 1892 год Конец примечаний